Он может совпадать, а может и не совпадать с тем, что мы называем местом человека в жизни. Но не совпадая, должен он быть выше этого места, а не ниже его. Чтобы окружающие люди ощущали заряженность личности большими мыслями и чувствами, даже тогда, когда она занимает скромное положение. Этот нравственный потенциал — не может не украшать человеческие отношения. И он должен их постоянно воскрешать. Если вдруг оказывается, что люди разошлись, забыли, стали непонятно чужими друг другу. Мысли о нравственном потенциале оказались одними из самых важных для Жиравиной после опубликования очерка «Писем», которые она затем получила. Будучи человеком непосредственным, она мне написала в том неотправленном письме «Высота нравственного потенциала зависит не только от себя самой, но и от моральной атмосферы, от окружения. Даже я, казалось бы, уже полностью сложившийся человек, бываю разной в зависимости от того, с кем нахожусь. Порой мой потенциал поднимают самые незначительные, даже малосущественные вещи». Вот я 9 мая в Ленинграде возвращалась в электричке с Пискаревского кладбища. Народу было много. В этот день всем хотелось почтить память погибших героев. В электричке было страшно тесно. И тут встал мужчина и, как-то застенчиво улыбнувшись, уступил мне место. Пустяк? Ну, конечно же, пустяк. Но вслед за ним встали, уступая места женщинам, Его два мальчика, лет семи и восьми. А потом и все остальные мужчины, большие и маленькие. Если бы вы видели, как потеплело от этого публика. Как хорошо и радостно стало в вагоне. Как будто от всех людей пошли какие-то добрые токи. И стало видно, что это хорошие люди. А ведь началось с мелочи, о которой даже и говорить-то неловко. Мужчина уступил место женщине. И вот, поверите ли мне, когда я вышла из вагона, мой нравственный потенциал стал выше. Да. Она разделила письма на три пачки. Особенно ранила Жиравину Одно письмо. Коллеги по лекционной работе. «Я месяц была под впечатлением этого письма», — рассказывала потом Жеравина. «Не могла отойти от него. Думала о нем по ночам. Мне в Ленинграде надо было работать в архивах, а я не могу». «Тебя не может не волновать», — писала ей коллега, «как встретили у нас в научном обществе твои письма в литературной газете». Отнеслись к ним... Без особого восторга. Сама статья мне показалась не очень искренней. Может быть, ты ее восприняла иначе, потому что хотела передать выстраданное и вымученное. Но о таком, по-моему, надо писать самой, чтобы были только твои мысли и наблюдения, а не чужая их интерпретация и морализирование на их основе. Хочу успокоить тебя, Разговоров было немного и не особенно долго, хотя, к сожалению, мне довелось услышать и резкие отзывы. Хорошо, что статья появилась без тебя. Если тебе важно узнать мое мнение о ней, то мне кажется, что она тебя не украсит. Я восприняла ее с двойственным чувством. Вроде бы все имеет смысл и соображения разные вызывает. Но сама бы я не хотела быть героиней такой статьи. Это письмо беспощадное, несмотря на его лукаво щадящую форму. Суть беспощадности в том, что в человечнейшем чувстве, в желании искупить вину перед теми, о ком она на долгие годы забыла, Поблагодарить их за все добро, которым они ее одарили когда-то, усматривается расчет.